Кто и зачем построил Баальбек? Время безжалостно. Оно равнодушно стирает следы великих цивилизаций, превращая в руины великолепные творения мастеров древности. Покрывает песком забвения славу древних могущественных царств. Когда-то Бальбек считался священным городом, а его храмы входили в число чудес света — Бальбекское святилище посетил Александр Македонский, принеся большие дары и прося помощи и успеха в своих походах у бога Юпитера, которого он почитал отцом. Сегодня это всего лишь экскурсионный объект, но его загадка одна из самых трудноразрешимых. Бальбек, Бальбек, Балат, греческий. Гелиополис. Возможно, самый древний из известных городов. В настоящее время он почти полностью разрушен. Руины находятся в долине Бекаа, Ливан, у подножия Антиливанских гор, в 53 милях к северо-востоку от Бейрута. Наибольшее впечатление на туристов производит храм Юпитера. Время Войны и мощнейшие землетрясения 1759 года не пощадили здание. Однако даже то, что осталось, дает представление о масштабах храма, рядом с которым афинский Парфенон выглядел бы детской игрушкой. Здание главного храма в глубине большого двора представляло прямоугольник 89 метров длиной и 49 метров шириной крыша которого покоилась на 54 коринфских колоннах, образуя перистиль. Перистиль – прямоугольная площадь, окруженная с четырех сторон крытой колонадой. Из этих колонн в настоящее время сохранилось всего шесть, имеющих приблизительно 7 метров в обхвате и стержень 19,8 метра длиной, а вместе с пьедесталом 24 метра. Все остальное представляет собой жалкие обломки, покрывающие всю занимаемую развалинами местность площадью около 5 квадратных километров. Однако внимание историков привлекает не столько фрагменты римской постройки, относящиеся приблизительно к III веку до нашей эры сколько основания на котором покоится храмовый комплекс циклопическое сооружение созданное задолго до прихода в ливан известных нам народов оно состоит из каменных блоков в юго-восточной стене основания храма их 9 рядов каждый блок имеет размеры примерно 11 на 4,6 на 3,3 метра и весит, соответственно, более 300 тонн. На том же уровне, примыкающей юго-западной стене, еще 6 300 тоннных камней, поверх которых лежат три гигантских мегалитических блока, именуемых 3 литон или чудо трех камней. Три гранитных блока трилитона образуют шестой видимый ряд кладки стены. Каждый из этих исполинских камней достигает в среднем 21 метра в длину, высоту 5 метров и в ширину 4 метра. Весят они по 800 тонн каждый. Мишель Аллуф, бывший хранитель Бальбека, писал, «Несмотря на свои грандиозные размеры, они...» камни трилитона, так аккуратно сложены и так точно соединены друг с другом, что между ними почти невозможно просунуть даже иголку. Никакое описание не может дать сколько-нибудь точное представление о том потрясающем впечатлении, которое производит на наблюдателя вид этих гигантских блоков. В нескольких сотнях метров к югу от развалин этого комплекса находится заготовка еще одного каменного колосса – камень юга, размером 21,5 на 4,8 на 4,2 метра, весом более 1000 тонн и объемом 433 кубометра. Его присутствие некоторые исследователи объясняют тем, что строительство Бальбека не было завершено. Кто, когда и для чего воздвиг эту грандиозную платформу? И как строители справились с перемещением и подгонкой многотонных блоков, ведь даже современные технологии только приближаются к тому, чтобы решить аналогичные задачи. Разгадку следует искать в далеком прошлом, в тех временах, когда была построена крепость Бальбек. Однако, судя по всему, речь идет о такой древности, что более-менее достоверные сведения до наших дней не дошли. Остались только легенды и предания. По арабской легенде Бальбек принадлежал Нимроду, который когда-то царствовал в этой части Ливана. В арабском манускрипте, найденном в руинах города, говорится, что Нимрод послал гигантов, чтобы они восстановили Баальбек после потопа, а патриарх общины маронитов Ливана Эстфан да Вейги привел фрагмент сказания в котором говорится, что город был построен сыном Адама Каином, чтобы укрыться от божественного гнева. Называет он и дату основания тридцать 133. Год от сотворения мира. Каин населил город великанами, которые впоследствии понесли кару, потоп, от Бога за свои беззакония. Существует также гипотеза, согласно которой Бальбек был построен либо отреставрирован египтянами. Такого мнения придерживается в частности историк Элауф. Он пишет, что египетский храм Бальгеде, древнее название Бальбека, был восстановлен египетскими жрецами после землетрясения в период завоевания сирии Египтом. То, что храм Солнца в Бальбеке был воздвигнут египетскими жрецами, утверждал римский писатель Макробиус V век нашей эры. Он заметил сходство между статуей Бога Азириса Бальбеки и статуей Асириса которая была перевезена морем из Египта. Косвенно подтверждает эту версию то, что гигантские каменные блоки, правда, несколько меньших размеров, использовались египтянами при строительстве пирамид. Однако все эти данные говорят не столько о том, что бальбек был возведен египетскими жрецами, сколько о сходстве приемов, используемых древними, Ведь, судя по легендам, Бальбек старше египетской цивилизации, значит, египтяне могли быть учениками тех, кто построил платформу. Попытки реконструировать древнюю технологию делались неоднократно и в Бальбеке, и в других местах, где для постройки загадочных сооружений применялись камни-гиганты. До сих пор ни одна из них успехом не увенчалась». Гарсиласо де Лабега рассказывает, что один из царей инков, желая укрепить свою репутацию, собрал двадцать тысяч человек и велел им поднять на гору один из огромных камней. На горе с незапамятных времен стояло сооружение, сложенное из таких же глыб. Дело закончилось трагедией. Огромный камень сорвался, тысячи людей были убиты. Возможно, дело в том, что была выбрана неверная техника перемещения камней. На сегодняшний день существует несколько предположений относительно способа транспортировки гигантских блоков. Первый способ перемещения камней по специальным каменным или деревянным каткам был отвергнут в результате расчетов. Оказалось, что катки разрушаются при значительном меньшем усилии, чем требуется для подъема глыб. Второй способ, предполагавший существование в древности огромных рабочих животных, похожих на современных слонов, но намного крупнее, отвергли биологи. До сих пор не было обнаружено ни одного скелета подобного существа. Третий способ – перемещение камней по принципу тени толкай с использованием особого ритма. Возможно, мог бы объяснить, как камни доставлялись к месту постройки, но подогнать их к другим глыбам, вкладке, или хотя бы просто поднять на нужную высоту, таким образом невозможно. Сторонники четвертого способа, условно назовем его «фантастическим», исходят из того, что древним были доступны многие умения, безнадежно утраченные в настоящее время. Камни легко могли быть поставлены на место с помощью телепортации. В доказательство сторонники гипотезы приводят легенду о доставке Мерлином камней для Стоунхенджа по воздуху. Необходимо отметить, что сооружений, чьё появление, а часто и функции, не находят рационального объяснения, в мире не так уж мало, например, недалеко от местечка Тиунако, южный берег озера Титикака, Боливийское плоскогорье, были обнаружены огромные каменные глыбы, которые могут сравниться по размерам с Бальбеком. Легенда, объясняющая их появление, также связана с великанами, якобы построившими сооружения за одну ночь после потопа. В Перу находится целый ряд подобных сооружений. Одно из них — Тайтамбо расположена в 40 милях к северо-западу от Куско. Над окруженными стеной террасами Олья -Там тамбо возвышается таинственное здание, которое называют храмом Солнца. Фронтон этого храма сложен из шести огромных монолитов. Высота самого большого камня более 13 путов, 4,3 метра. Это совершенно уникальные камни с прямолинейными боковыми гранями и необычайными ребрами. Точность их подгонки друг к другу сопоставима с той, которая применялась в бальбеке Та же техника использовалась и при постройке египетских пирамид. Вес камней, задействованных при строительстве, варьируется от глыб известняка, по 2-2,5 тонны до огромных гранитных монолитов по 50-70 тонн. Эти грандиозные гранитные глыбы доставлялись сюда из каменоломен Васуаня, находящихся в 600 милях около 1000 км к югу. Вопрос о назначении всех этих конструкций до сих пор остается открытым. Некоторые исследователи предполагают, что за строительством всех мегалитических сооружений стоит одна и та же цивилизация. Она обладала высоким технологическим уровнем, однако оставалась бесписьменной. Кроме того, утверждают сторонники этой гипотезы, эта цивилизация имела внеземное происхождение, а постройки, подобные Бальбеку, играли роль маяков и посадочных площадок для космических кораблей. Свою гипотезу исследователи аргументируют следующим образом. Прежде всего, почти у всех цивилизаций имеется миф о том, что боги научили людей основам ремесла, дали им письменность, математику и тому подобное. Также многие народы сохраняют предание о местах, где некогда обитали боги, обычно на этих местах располагаются древнейшие храмы. Наконец, информация, заложенная в мегалитических сооружениях, носит преимущественно космический характер, а отдельные Элементы сохранившихся знаний, например, сложная система исчисления у инков и майя, неприменимой к обыденной жизни. Кроме того, у целого ряда культур, в частности в Египте, наблюдается внезапный технологический прорыв, который невозможно объяснить постепенным накоплением знаний. Существует и более приземленные версии, объясняющие назначение Бальбека и подобных ему сооружений. Исследователи Вольней сообщает одну из легенд, где говорится, все здание для того только было воздвигнуто, чтобы в подземных его сводах хранить бесценные сокровища, кое и теперь должны еще там быть». Действительно, под Бальбеком находится целая сеть подземных ходов. Одни из них, как предполагают, были связаны с дворцовыми постройками, другие — с усыпальницами. Вполне вероятно, что часть из них использовалась в качестве сокровищницы. В окрестностях Бальбека велась добыча золота, серебра, сырья для получения меди и многих других полезных ископаемых, крупные месторождения которых существуют и сегодня. Так что наполнить тайники было чем. Подземелья до сих пор до конца не изучены, возможно, в них будут обнаружены драгоценности, а, может быть, исторические материалы, которые прольют свет на прошлое древнейшего в мире города».